Плановые Кесарева. Первого ребенка Оля родила в 18 лет. Случайная студенческая беременность. В свидетельстве о рождении ребенка в итоге стоял прочерк. рожало тяжело, даже на фоне эпидуральной анестезии. В итоге в диагнозе прозвучал клинический узкий таз, а ребенок появился на свет путем операции Кесарева сечения. После операции, конечно, тоже было непросто. Домой Олю забирали мамы с папой, они же и помогали нянчиться с малышкой. Спустя два года Оля вновь забеременела. На семейном совете решили, надо рожать, пока молодая. Отстреляется и все. Потом уже будет карьера и прочее. Кстати, гражданский муж на тот момент уже имелся. В отделение патологии беременной ложилась абсолютно спокойной. Ей предстояло плановое кесарево сечение. Что будет в операционной, она уже знала. Что будет после, тоже. Даже радовалась отсутствию этих бесконечных изнуряющих схваток. В день Х операция была выполнена. У Оли родилась еще одна дочка, чуть крупнее старшей. Сама операция прошла без осложнений. Спинальная анестезия, правда, чуть подкачала. Анестезиолог попал лишь с шестого раза. Бывает, ни первое, не последнее, к сожалению. А может, спина была сложная. Кто знает. В послеродовом отделении Оля уже спустя семь часов после операции ходила. Потихоньку по стеночке. Дочку приносили только на кормление. На следующий день принесли уже на совместное пребывание. Правда, уже после обеда Оля попросила забрать девочку в детское отделение. У нее очень болела голова. Дежурный акушер-гинеколог вызвал анестезиолога. Под подозрением была постпункционная головная боль, как осложнение после спинальной анестезии. Анестезиолог пришел, родильницу посмотрел. Диагноз подтвердил. Запись в истории родов сделал. Препараты назначил. К вечеру Оля немного ожила. Сама сходила за дочкой. На ночь, правда, снова отдала. К счастью, у нас очень адекватные неонатологи. Знаю, что в некоторых роддомах упорно отказываются брать детей при совместном пребывании. А на утро во время врачебного обхода, Оля пожаловалась дежурному врачу на слабость в левой руке. Сказала, что как будто заставляет себя через силу что-то взять, например. Симптом тревожный. К счастью, роддом наш находился в составе многопрофильной клинической больницы, а это значит, что достаточно быстро организовали осмотр невролога и последующие МРТ. Ишемический инсульт. В региональный сосудистый центр Оля была доставлена спустя два часа после проявления первых жалоб. Скорее всего, именно эта оперативность и спасла ей жизнь. Восстановление потребовалось долгое, около года. Некоторые неврологические моменты еще остались, но женщина на своих ногах и в состоянии обслуживать себя и даже своих детей. Жаль, что это случилось, в принципе, с 20-летней молодой девочкой. Хорошо, что это случилось в роддоме. Кто знает, сколько бы ехала скорая на вызов в район, как быстро бы родильницу привезли в нужное место. Причем тут плановое кесарево. Меня просто иногда умиляют речи некоторых беременных, которые искренне считают кесарево сечение манипуляцией вроде маникюра. А то, что риск тромбоэмболических осложнений после операции в 6 раз выше, чем после родов, да ладно, откуда там тромбы в 20-25 лет?